Глава пятьдесят Лика. Я смотрела на лицо мамы, которая выражала боль и муки. Она охла и держалась за ногу. Так и поскользнулась. Не зря Демид отговаривал ее идти именно туда, а мы не слушали. Окинула взглядом Соню, но дочь выглядела совершенно нормально, только что напуганная была. «Баба упала», — сказала Соня, грустно опустив глаза. «Перелом, возможно», — ответил доктор, который приехал на вызов. «Но это точнее скажет только после рентгена. Как раз сейчас едем, документы нужны». «Да, да, сейчас», — переполошилась тут же я и понеслась доставать из стенки документы мамы. «Я поеду с ней, можно?» «С ней поеду я», — вызвался Демит. «А ты оставайся с вишенкой. Ей нужно успокоиться и поесть». Я глянула на бывшего супруга и поняла, что он прав. Мне нужно остаться с дочкой, а маме поможет он. «А как же твои дела, Демид? Ты вроде бы должен был сегодня ехать на какую-то важную встречу». «Ничего, перенесу», — отмахнулся он. «Теща важнее». Это звучало как-то мило. Мне невольно захотелось улыбнуться. Я прекрасно знала его уровне загруженности и насколько важные дела были у Демида. «Все-таки столько лет уже кручусь в этой сфере» но Ремизов готов отодвинуть все дела, чтобы помочь моей маме. Кого бы подобное не растрогало. Ее вряд ли оставят в больнице, скорее всего, сделают снимок, проведут необходимые манипуляции согласно полученной травме, да и отправят домой. Кому-то надо будет вести ее обратно, и лучше, если это не я на такси, а молодой крепкий мужчина на личном авто. «Да, хорошо», — звалась я, отдавая документы врачу. «Только, пожалуйста, позвони потом, что там и как, а то я изведусь до вашего возвращения». «Конечно, будем на связи». Доктора вышли первыми. Демид, практически неся на себе мою маму, помог ей выйти. Я накинула ей пальто на плечи и помогла надеть сапог на одну ногу. На вторую надела ей несколько теплых носков, все-таки немай за окном. «С Богом!» Отправила я их и проводила взглядом до машины скорой помощи. Затем закрыла дверь и вернулась в комнату. Вишенка сидела на диване, опустив голову на колени. «Милая». Села я рядом и обняла ее. Ребенок тоже получил неслабый стресс. «Ну ты что, испугалась за бабушку?» «Да, мама. Баба так кричала, когда упала». Я вздохнула и прижала крепче к себе дочь. «Значит, в самом деле ногу сломала мама. Бедная». В ее-то возрасте только с переломами и ходить. Да и заживать теперь все это будет долго. Придется кого-то нанимать, ухаживать за ней и вишенкой, когда Таня будет ходить в садик. Ведь мы с Демидом постоянно на работе. Да уж, дела. Волновалась, конечно. Мне бы не хотелось, чтобы мама страдала. Но если она умудрилась именно сломать ногу, то скорого выздоровления ждать не стоит, и всем предстоит набраться терпения». Буду надеяться, что мы обойдемся простым растяжением и мазями. А Демид молодец все-таки. Никто его не заставлял ехать с моей мамой в больницу, бросив работу, а он сам вызвался. Работу даже отодвинул на задний план ради мамы. И это после того, как я отказала ему, сказала, что никакой семьи у нас не выйдет, и я не доверяю ему больше, не смогу переступить через себя. И он не стал поминать плохое, а просто взял на себя ответственность. Настоящий мужчина. Может, не так уж он и плох? Это не могло не импонировать мне, хотя большую часть моих мыслей и эмоций все же занимала мама и ее травма. Я успокаивала вишенку, говорила, что все будет хорошо, а сама ждала новостей. А время все бежало и бежало.